До официального введения христианства на Руси русские были знакомы с театрализованными частями византийской церковной службы. Свидетельств нет, что религиозная драма как таковая существовала в России раньше XVI или XVII веков, но специальные службы по торжественным дням и на страстной неделе проводились уже в киевский период, хотя, возможно, и не так великолепно, как впоследствии. Коттас ошибается, утверждая, что славянский вариант триоди появился в России только в конце 14 века. В русских библиотеках существуют списки этого произведения, датируемые 11 и 12 веками. Смотрите Макарий то второй, третье издание 1889 год, страница 240. Том третий, третье издание 1888 год, страницы 116-117. Шестое. Архитектура и изобразительное искусство. Большинство известных нам памятников древнерусской архитектуры и живописи представляют церковное искусство. Поскольку русская церковь входила в лондо византийской, русское церковное искусство, безусловно, должно было следовать византийским канонам, по крайней мере в начальный период распространения христианства на Руси. Поэтому часто говорят, что с точки зрения истории и искусства, Киевская Русь была частью Византии. Невозможно отрицать сильное византийское влияние в древнерусской архитектуре и живописи. Но, однако, реальный процесс русского художественного развития был чересчур сложным, чтобы его можно было описать в рамках теории византинизации Руси или какой-либо другой строгой доктрины подобного рода. Во-первых, наше знание о древнерусском искусстве неполно. Если некоторые церковные сооружения сохранились, то памятники светской архитектуры нет, так как большинство жилищ строилось из дерева и поэтому было менее долговечно, чем церковные здания. Более того, за исключением немногих фундаментов, до нас не дошли постройки дохристианского периода, И таким образом у нас нет возможности проследить связь между языческой и христианской архитектурой. К тому же само понятие «византийское искусство» требует толкования. В нем было несколько школ, и необходимо разделять, например, архитектурные стили Константинополя и византийских провинций, таких как Фракия и Македония с одной стороны, и Анатолия с другой. Начнем с проблемы дохристианской архитектуры на Руси. Приблизительно в 1908 году в Киеве археологи обнаружили овальный фундамент постройки, который сочли остатками языческого капища хотя тому и нет прямого доказательства. На этом основании было высказано предположение, что языческие капища на Руси имели овальную форму. Некрасов. Очерки по истории древнерусского зодчества 11-17 веков. Страница 18. Нет конкретных свидетельств для предыдущих, такого общего заключения. Если рассмотреть параллели в других славянских странах, увидим, что, например, капище Свято-Вита на острове Рюген квадратной формы. Очевидно, первые христианские церкви были построены для русских не ими самими, вскоре после их первого крещения в 866 году. Вероятно, одна находилась в Тмутеракане. В 1022 году князь Мстислав Тмутераканский возвел там другую церковь, послужившую образцом для собора в Чернигове, заложенного тем же князем.